Глава 24 О прозрении и о том, нужно ли оно вообще. Как день прошел? Молчите, ничего не рассказывайте. Мне ведь ужас как интересно, милым голосом сообщила госпожа Милославская. Аппетит испортился моментально, будто яда в тарелку накапали. Отвечаю, а жрать, между прочим, хотелось очень даже. «Потому что я, Андрюха и Семен точно знали, день прошел весьма насыщенно. Проголодались мы, естественно, сильно, а эта женщина покоя не дает вообще. Особо ярко из всех приключившихся событий отложилось в памяти, как Матвей Егорыч матерять бегал по берегу и обзывал меня разными словами. Потерю дорогого спиннинга он принял слишком близко к сердцу». «Сначала вообще пытался выпихнуть из лодки, требуя, чтобы я немедленно, прямо сейчас, разыскал эту долбанную удочку. Еле отбился, честное слово. Чуть не перевернулись к чертовой матери в очередной раз. А как ее найдешь? Она вывалилась за борт на середине пруда. Я же, блин, ни хрена не аквамен, да и деревенский водоем тоже не Аравийское море Мальдив, где каждый камушек над дне видно». Успокоился дед Мотя, только услышав от меня клятвенное заверение, что взамен непременно куплю ему спиннинг еще круче. Не знаю, на кой хрен, денег нет, но Матвея Егорыча ведь об этом неизвестно. Оказавшись на берегу, сразу разделись до трусов и развесили на кустах мокрую одежду. Возвращаться в таком виде было опасно для жизни. «Подозреваю». Если бы Светланочка Сергеевна узнала о случившемся, была бы нам верная смерть. Чуть не утопили ребенка. Ребенок, правда, выглядел довольным, как конь. Но кто бы нас стал слушать? А вот Андрюха смотрел свысока, гордо. Башку задрал так, будто клад нашел. Просто в отличие от чуда команды рыбаков, он сумел даже что-то поймать. Не иначе вся рыба с перепугу рванула от сумасшедших, которые орали, плескались и матерились, к берегу. Вот тут братцу повезло. Короче, отирались мы у пруда еще часа два, пока не высохли все вещи. Заодно натрескались до отвала дикой смородины. Правда, после нее захотелось жрать еще больше. Семен успокоился окончательно и даже начал оживленно расспрашивать деда Мотю, могла ли быть это реально щука. Заткнулся только, когда тот пообещал отправить пацана обратно, чтобы тот проверил лично. В итоге дома мы появились ближе к вечеру. Светланочка Сергеевна, услышав голоса, выскочила на крыльцо. Вид у нее был бледный и взволнованный. Правда, переживала она точно не за обоих сыновей первым делом бросилась к Семену, снова проверяя его на предмет присутствия всех частей тела. Даже любопытно, как строились у Жорика отношения с младшим братом, раз эта женщина реально считает, будто Милославский средний мог навредить Милославскому младшему. Настя, Машка и Виктор появились следом буквально через 10 минут после нашего возвращения. Тетка тут же начала суетиться, накрывая на стол, Хотя так-то гостья тоже могла подготовиться к возвращению хозяев, позаботиться об ужине, а не сидеть с видом королевы, ожидая, когда ее покормят. Настя вообще-то с работы пришла устала, а Милославская весь день провела, задрав ноги кверху. Я, конечно, понимаю, она привыкла жить в комфорте и ни черта не делать, но родилась ведь здесь, в деревне. Уж жратву загреть знает как. Дядька, что интересно... Сестрой даже не поздоровался. Он вообще старался на нее не смотреть и избегал любых контактов. Походу и правда согласился на присутствие Светланочки Сергеевны в доме только из-за меня. От этой мысли становилось как-то маятно. Вернее от понимания, что племянника Виктор на самом деле любит, несмотря на показную строгость. Когда уселись за стол, Маман задала свой вопрос. Очень ей было интересно, чем мы занимались. Андрюха испуганно посмотрел на меня. Я на Семёна. Прежде чем вернулись домой, пообещал младшенькому, если он расскажет госпоже Милославской правду, костями лягу, но больше никуда со мной он не пойдет. Так и будет сидеть возле мамкиной юбки. Не знаю как, но способ найду. Сеньку это задело сильнее всего. Когда прошел страх пережитого, оказалось, что более удивительного дня в его жизни не было. И вообще, отказаться от приключений и сюрпризов зеленух он вроде бы как уже не готов. Естественной реакции любого 12-летнего пацана. Тем более пацана, которого держали в золотой клетке, не позволяя насладиться теми условными опасностями, которые всегда сопровождают подростковый возраст. Я, правда, ничего подобного тоже не переживал, честно говоря, в прошлом. Но за мной и не ходила мамочка с носовым платком. Она и без платка за мной не ходила. В то время мне казалось круто быть самостоятельным. Няньки, гувернантки и охрана в расчет не брались. Их я ни о чем не спрашивал. А если надо было скрыть косяки от родителей, мы всегда могли договориться. Но сейчас... Я невольно задумался о том, что, наверное, родная сестрица не так уж была не права. Когда постоянно доставала меня рассказами, как весело они проводили раньше время в семейном кругу. Вот типа у нее было настоящее детство. Наверное, все же я бы хотел, чтобы мы вот так с батей поехали на рыбалку. На настоящую рыбалку с червями, удочками, хрен его знает чем еще. Что там требуется для человеческой рыбалки с отцом? Чтоб с матерью мы вместе готовили на берегу реки уху, чтоб ночевали в палатке, забравшись в спальные мешки. Короче, но вот такая нереальная глупость лезла в голову. Да, все хорошо, здорово прошел день, радостно сообщил мамочке Семен. Сначала готовились к матчу, да, тут в субботу будет настоящий футбольный матч, представляешь? Потом на рыбалку ходили, вон, видишь же, что принесли. Пацан кивнул в сторону ведра, где на самом дне одиноко лежали три рыбины. Улов мы с Матвеем Егорычем поделили по-братски. Андрюха пытался спорить, типа не совсем честно делить на два, когда на строе, а дед Мотя один, но мнение его никто особо не слушал. «Вижу, Светланочка Сергеевна недовольно поджала губы». Вид живой рыбы ее вдохновлял мало. Когда счастливый Сенька протянул маман добычу, она тут же уволокла его в душ, где оттирала мочалкой полчаса. С мылом оттирала. Умрешь. Будто он не в пруду купался, а в яму с дерьмом провалился. А потом заходили в сельсовет. Я познакомился с председателем колхоза. Продолжал вдохновенно делиться впечатлениями младшенький. На самом деле, по дороге домой посетили Николая Николаевича. Надо было договориться, чтобы завтра он дал машину. Короче, по взаимовыгодной договоренности мы с Семеном пришли к консенсусу. Он расскажет маман только то, что ей можно знать, а я добровольно беру его в нашу компанию. Про два с лишним часа в обществе Мухтара было решено умолчать. Ни к чему госпоже Милославский такие волнения как и про коллективные купания в пруду. Взамен хитрожопый маленький вымогатель потребовал не оттягивать с и прямо завтра взять его с собой в воробьевку. Учитывая тот состав, который собирался по стечению обстоятельств, потенциальное присутствие младшенького среди нас меня уже не особо пугало. Тем более Наташка поторопилась заранее сообщить председателю, что мы планируем ехать в райцентр большой компании. Хорошо я успел Матвея Егорыча предупредить, как задницей чувствовал девчонка трепанет отцу, а то стоял бы он перед Николаевичем с удивленным видом. Председатель прямо с порога поинтересовался. Какого черта мы опять затеяли? Уже подошли к сельсовету, когда я сообщил деду Моти, что он пока об этом не знает, но точно завтра у него запланирована поездка. «На кой ляд мне в Воробьевку?» – такая была первая реакция Матвея Егорыча. «Да блин! Я хотел от Наташки избавиться, поэтому и соврал. Типа вы с Андрюхой тоже едете, а она один хрен прицепилась, как репей. Будет очень странно, когда в результате никто из обозначенных мной персон не появится. Да и вообще, скорее всего, потребуется ваша помощь. Мне надо наведаться к одному человеку, но дело это секретное. Боюсь, если даже придумаю, по какой причине вы отказались ехать, девчонка потащится за мной, вы же знаете, баб». «Ясно». Дед Мотя привычным жестом сдвинул кепку на затылок. Она, правда, после нашего купания выглядела немного помятой. «Как еще не потерялась в воде? Удивительно. Хотя, знаешь, а чего бы не поехать? Поеду». В музей краеведческий зайду. Приятель мой там работает, сто лет не виделись. А тут такой случай. Да, отлично все сложилось. Ага, поддакнул довольный Семен. И я тоже поеду. Музей – это очень полезно. Вот так начались наши переговоры с младшеньким о взаимовыручке и братской любви. В итоге пришлось согласиться, что он отправится с нами. Зато... «Следуя соглашению, мамочки в уши он лил сейчас очень даже нормально, добросовестно. Светланочка Сергеевна, конечно, еще наедине его будет расспрашивать, но пацана возможность находиться с нами сильно привлекала. К тому же из ситуации с Мухтаром он сделал верный вывод. Если мне понадобится, я найду способ, как избавиться от общества брата». Госпожа Милославская слушала рассказ сына с каменным лицом. То ли она не ожидала восторга, в которой он демонстрировал, то ли вообще, в принципе, не способна искренне радоваться ни за кого. В общем, ужин, несмотря на поведение маман, прошел даже неплохо. Под конец только всю атмосферу испортил участковый своим появлением. «Добрый вечер, семейство!» Он появился на дворе как-то бесшумно, хотя, может быть, За громким голосом Семёна, который ухитрялся и еду уплетать за обе щеки, и говорить без умолку, мы просто не услышали скрипа калитки. И тебе всего хорошего, Ефим Петрович, присаживайся. Машка, ну-ка уступи место. Дядька указал рукой туда, где сидела сестрица. Народ у нас теперь было целой кучей, даже при том, что Настя постоянно суетилась, перекусив вообще на ходу. Пока металась между летней кухней и столом, обе скамьи были заняты. «Спасибо, но я быстро. К Жорику пришел, честно говоря. Он мне конкретно нужен», — ответил Ефим Петрович. Участковый был в форме, и, услышав мое имя, госпожа Милославская еле заметно вздрогнула. Похоже, ее мозг тут же принялся разрабатывать варианты взаимодействия старшего сына с ментами. Она ведь не знает предыстории моего знакомства с Ефимом Петровичем. Я, правда, тоже напрягся. Да и остальная семья как-то подобралась. Дядька сразу уставился на нас с Андрюхой. «Что опять случилось?» Спокойным голосом поинтересовался Виктор. «Хотя я уже понял, к чему потом приводит вот такое его показное спокойствие. Видели уже? Знаем». «Ты чего не пришел на погост, Георгий?» «Говорил, будешь заниматься. Я тот кусок, который ты притащил, сегодня отнес в музей». Так они обрадовались, сказали, будто на самом деле церковь старинная, надо ее изучить, мол, давно пора. Участковый вынул из кармана носовой платок и вытер лоб. Я завис, соображая, что ответить. «Вообще-то тема с погостом нужна была из-за сторожки». «Но так как Матвей Егорович популярно разъяснил мне некоторые нюансы, она, эта тема, на данный момент застопорилась, слегка утратив свою актуальность». «Ну, не знаю. Просто вы ничего не ответили». «Как выкрутиться, идей не было. Сам ведь рвался на кладбище». «Вот, отвечаю. Давай, теперь церковь на тебе. Понял? Можешь, кстати, взять с собой привычную команду». Вы, судя по школе, отлично сработались. В общем, смотри, завтра чтоб был как штык». Ефим Петрович пожелал еще раз всем доброго вечера с тоской, посмотрел на еду. Наверное, дома еще не был, а затем откланялся. На маман перед уходом бросил заинтересованный взгляд, но ничего ей не сказал. «Какая церковь? Что это за цирк? Почему сын Милославского связан с какой-то церковью и школой?» Что тут вообще происходило у вас? Спросила Светланочка Сергеевна, как только мы снова остались в узком кругу. Пришлось ввести ее в курс дела. Частично. Да и остальных тоже. Сказал, что чудом выяснил, будто разрушенный храм исторической наследия. Хорошо, маман пребывала в слишком глубоком шоке, а потому не стала выяснять это, каким же именно чудом я мог подобное определить. Без всяких экспертиз, проверок, и работы специалистов. Ну, все. Теперь, значит, будем на кладбище ковыряться, загрузил Андрюха. Мне тоже особой радости приход участкового не добавил. Одно дело, когда во всей этой хозяйственной деятельности был смысл и выгода, совсем другое разбирать завалы просто так задарма. Но загоняться не стал, решив утро вечером удлиннее, уже не первый раз убеждаюсь в верности этой пословицы. Поедем в Воробьевку, выберу момент, посоветую с дедом Моти, как соскочить с этой почетной должности главного уборщика погоста. Тот по-любому что-то придумает. Закончив ужин, все незаметно рассосались по разным углам. Светланочка Сергеевна отправилась с Семеном в дом. Она заявила, будто у младшенького режим, и Сеньке пора отдыхать, как будто не дают ему. «Умрешь!» На самом деле, уверен, маман собралась устроить пацану допрос с пристрастием, чтобы убедиться в достоверности его рассказа. Виктор с Настей пошли на пруд, Машка заканчивала наводить порядок, а мы с Андрюхой полезли на сеннабал. Купаться не было желания вообще. Накупались выше крыши. Только переоделся в свежую футболку и штаны, потому что вещи, побывав в пруду, однозначно требовали стирки. «Слушай!» «А тебе зачем, Воробьевку? Что за секретное дело?» Сразу поинтересовался переросток, как только мы остались одни. «Я решил еще немного вести братца в курс дела. Тем более, завтра нужен кто-то, на кого можно положиться. Дед Мотя потащит Сеньку в музей. Мне кажется, это самый оптимальный вариант, чтобы отвлечь мамочкиного соглядатая. А вот Наташку пусть возьмет на себя Андрюха. Причину придумаем». Она, конечно, уверяет, будто у нее там дела, но знаем мы Наташки на дела. Потом опять из кустов где-нибудь вылезет, как всегда, не вовремя. Помнишь, пацан, который мне почти брат, мать которого госпожа Милославская, на тот свет отправила? Ну! переросток повернулся на бок, глядя на меня в оба глаза. Он явно чувствовал себя в центре увлекательной детективной истории. Так вот. Сейчас этот парень живет в Воробьевке. Хочу посмотреть на него. Не договаривал я, конечно, но опять же причина остается прежней. Как рассказать братцу все? Слишком фантастическая история выходит. Представить не могу, как он отреагирует, если скажу, что переселился в Жорика из будущего. Нет, с этим жить мне одному. Ого, ну вообще... Вот это дела творятся, а он знает, кто ты ему. Да нет, конечно. Ты что, а подобным мимоходом не скажешь. Извини, моя мать убила твою. Ты сам подумай, Андрюх. Это да! Переросток покачал головой. Я бы за такой рассказ нос сломал бы. Хотя ты и не виноват. За родителей не отвечаем, но не знаю. Все равно сломал бы. Ладно. Давай спать, завтра встанем пораньше, пока то да сё уже ехать пора будет, так что отбой. Братец послушно улегся, закрыл глаза и через пять минут уже храпел. А вот я никак не мог заснуть. В голове почему-то упорно крутились картинки из прошлого, из моего прошлого, Дениса Никонова. Был ли я счастлив? Тогда думал, что да. Мне казалось нереально круто иметь бабло и связи, статус, дорогие шмотки, тачки, шикарный дом. Но вот сейчас лежа на синовали в зеленухах, я тужился, пытаясь вспомнить моменты, когда по-настоящему чувствовал себя счастливым. И что? Да ни хрена! Не на чем зацепиться. Все однотипно: гулянки, пьянки, ночные клубы тёлки да родители не лезли да я по максимуму разруливал все сам даже если выходило обосраться тут же подтирал за собой но самое неожиданное, я вдруг отчетливо понял одну вещь повернись сейчас колесо сансары в другую сторону окажись я обратно в своем времени в своем теле первым делом нашел бы отца того настоящего привычного мне. Отнял бы у него телефон, разбил бы его об стену, а потом утащил куда-нибудь, где мы смогли бы провести хоть одни выходные вместе.